Глава 18 Спасение Марсии. «Мы смогли пройти!» — ликовала мафия, выбираясь на берег и отряхиваясь. «Жуткий ужас! Мне сначала стекло досталось, но потом куканя забрала его себе, а я получила ее деревяшки. Куканечка, спасибо огромное! По стеклу я вообще идти не могла!» Кое-как ползла, аж тошнила от страха. Куки смутилась. Вы мне тоже очень помогли. Потом поделитесь впечатлениями, остановил собак-дракон. Мы в двух шагах от дерева. Вот оно. Жози бросилась к толстому дубу и запрыгала около ствола. Марси, ты здесь? Сверху донесся тихий плач. Зефирка кинулась вперед. «Дорогая, не рыдай! Сейчас мы тебя выручим!» «Моя лапка!» — простонала Марси. «Передняя! Похоже, я ее вывихнула!» «Ужас!» — затряслась Мафи и закашлялась. «Да ты совсем больная!» — сказала Куки. «Пустяк!» — прохрипела Мафи. «Я в колодце переохладилась!» — Через час пройдет, я живо поправляюсь. — Как нам Марсию снять? — недоумевала Зефирка. — Тео, может, ты ее на землю перенесешь? — Драконы не могут залетать на дерево, — пояснил Теодор. — Поэтому они никогда в лес, дальше опушки не заходят. Крылья в ветвях путаются. Но я могу наклонить дуб. — Ты такой сильный! — восхитилась жози «Я дракон!» — почему-то грустно произнес Тео. «Они все физически очень крепкие. У вас есть одеяло?» «Нет!» — хором ответили Маффи, Куки и Жози. «Да!» — объявила Зефирка и вытащила из своего рюкзака плед. «Ну ты запаслась!» — удивилась Маффи. «В поход без пледа идти нельзя!» вздохнула лучшая портниха прекрасной долины. «И аптечка у меня при себе. Если кому нужна мазь от ожогов, то пожалуйста». «У меня лапки как новенькие», — удивилась Куки. «А так болели, когда я по мосту бежала». «Вода в озере лечебная», — пояснил Тео. «Тот, кто смог сквозь огонь пройти, ныряет в нее с головой и вмиг здоровым делается». — Теодор! — воскликнула Куки. — Ты говоришь, что вода в озере лечебная? Почему же мафия не стала здоровой? — Потому что она не слух, — ответил дракон. Велено ей было с головой нырять, а она не захотела. Вода лечит только когда в нее целиком окунаешься. Берите одеяльце, растягивайте его, я займусь деревом. Мопсихи спора выполнили приказ. Дуб стал медленно крениться и замер. «Ниже не получится», — сказал дракон. «Ты оказался слабым?» — съехидничала Куки. «Сил у меня хватит», — спокойно ответил Теодор. «Но у дуба есть предел прочности. Если я поднажму, то сломаю его». «Ну и пусть падает». — заявила Куки. — Нам меньше хлопот. Марсию ловить не придется. — Если думать только о собственном удобстве, то другому можно навредить, — заметила Зефирка. — Дуб-то рухнет, но вместе с ним шлепнется и сестричка. Ее придавит, поэтому растянем плед. — Тео, потряси ствол. Листва зашевелилась, показалась Марсия. Она висела на ветке, вцепившись в нее всеми лапами. — Эй, прыгай! — велела Куки. м, -м, -м, -м промычала Марсия. «Марсенька — Марсенька! — нежно завела Зефирка. — Разожми коготки. У нас прекрасное, нежное, очень качественное одеяло. Мне его подарил белый боксер Фил. А уж он-то знает толк в вещах. Фил торгует постельными принадлежностями. «Боюсь!» — долетела из листвы. «Очень высоко!» Жози, Мафи и Зефирка стали наперебой уговаривать лучшего парикмахера Прекрасной долины. «Мы тебя поймаем!» — уверяла Жози. «Не волнуйся!» — подпевала ей Мафи. «Одеяло очень прочное, никогда не порвется». Ты худенькая, не толстая, как я, а плед даже меня с легкостью выдерживает, — твердила Зефирка. — Тео, да трехнет и дерево посильнее, — не выдержала Куки. Марси и свалится! Зефирка взглянула на Куки. — Дорогая, ты не права. Неужели тебе никогда не было страшно? — Я, когда по мосту неслась, чуть не скончалась, — призналась Жозе. Так жутко стало! — Но ты отправила Куки часть своей переправы! — воскликнула Маффи. — Мне стало ее так жалко! — шмыгнула носом Жозефина. — Аж до слез! Они из глаз покатились, начали на мост капать, и он стал раздваиваться. Часть у меня осталась, а часть у Куки, которой добрых дел не хватало. — Жозе, Маффи! — возмутилась Зефирка очень некрасиво напоминать Куки о страшных минутах ее жизни и о том, что она мало хорошего сделала. «Мне кажется, если сам побывал в беде, то и чужое несчастье потом как свое воспринимаешь», — произнесла Мафи. «Марсюша», — крикнула Зефирка, — «даю тебе самое честное мапсиное слово. Ты приземлишься в одеяло. Разве я тебя когда-нибудь обманывала?» — Ответь! — нет, — простонала Марси. — О, лапки соскальзывают! А -а, а а Хлоп! И Марси обрушилась прямо в центр пледа. — Ура! — запрыгала Мафи. — Вот видишь, мы тебя поймали! — Зефирка никогда не врет! — ликовала Жози. — Она прыгала в этот плед из нашей мансарды. Он отлично ею испытан на прочность. Черная мапсиха заморгала. — Жози, мне даже в страшном сне не привидится, что я занимаюсь прыжками из окна третьего этажа. Кто тебе про меня такую глупость сказал? — Так ты сама только что заявила Марси. Ты худенькая, не толстая, как я, а плед меня с легкостью выдерживает процитировала Жози. «Значит, ты в него сигала из окна». «А при чем тут рыба?» задала свой вопрос Мафи. «Какая рыба?» окончательно растерялась зефирка. «Сиг!» пояснила Мафи. «Давно, когда я жила в мире людей, была никому не нужной бездомной собакой. Одна женщина угостила меня консервами. Сиг в томате». Биографию «Мафи» главный библиотекарь и архивист прекрасной долины Феня рассказала в своей книге «Амулет добра». «Вкуснее той рыбы я ничего не пробовала». «Это тебе от голода так показалось», — деловито заметила Жози. «Сейчас понюхаешь банку и в миг удерешь. И консервы в томате — неполезная штука. Муля их никогда никому из нас есть не разрешает». «Мафи, я ни слова не сказала про рыбу!» — продолжала удивляться Зефирка. «Жози о ней упомянула!» — заявила Мафи. «Я отлично ее слова запомнила. Она процитировала тебя. Плед меня с легкостью выдерживает». Потом добавила. «Значит, ты в него сигала из окна». «Скажи, Зефирка, с какой целью Ты рыбой сик в томате из мансарды швырялась. Зефирка закатила глаза. Вот вам пример распространения слухов. Все всё криво поняли и стали дальше свои версии озвучивать. «Жози, я не выскакивала с третьего этажа. Да, сказала, плед меня с лёгкостью выдерживает, но это не означает, что прыгала в него». Я на нём лежу, и он не проминается. Мафи. Сигать – это глагол. Синоним – прыгать. Жози. Не хочу сказать, что сигать – плохое слово, но лучше говорить прыгать, выскакивать, вываливаться. Как-то так. Никакое одеяло не порвётся, если на нём просто спать, заметила Куки. Зефирка Марси зря пообещала, что плед ее выдержит. «Совершенно не зря!» — прокряхтела Марсия. «Вот она я, живая, здоровая, слегка помятая, лапы трясутся, уши заледенели, хвост повис, в остальном все прекрасно». «Надо спешить в соляные копии!» — напомнил Тео. «Это кто сказал?» — не сообразила Марсия. «Теодор!» — пояснила Жози. «Не знаю его!» — удивилась Марсия. «Тео дуб наклонял!» — пояснила мафи «Чтобы ты могла прыжок совершить!» Марсия встряхнулась. «Не видела собаку. Она в ветвях пряталась. Я в тот момент думала лишь об одном — как бы не упасть!» «Тео, покажись!» — попросила Зефирка. Послышался хруст ветвей. «Дракон!» — ахнула Марсия и упала без чувств у лап Куки. Зефирка схватила свой рюкзак. «Спокойствие! Я все лекарства взяла. Сейчас приведу Марсюшу в чувства и поспешим спасать остальных».